в родине ночь дана, чтоб думать и курить и сквозь дым с тобою говорить хорошо пошуркивает мышь много звёзд в окне и много крыш кость в груди нащупываю я родина вот это кость твоя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 угол дома, памятный дубок, граблями расчёсанный песок. 1924.